Глава 10. «Не выйдет!» «Почему?» «А, ты уже сама отправила его к праотцам!» На лице Одана мелькнуло такое радостное выражение, что мне даже неловко стало. «Это абсолютно не проблема. Я могу воскресить. Конечно, такую жизнь полноценной не назовешь, но боль он чувствовать точно будет, а потом еще раз убить можно». Как-то не замечала я раньше за Оданом такой кровожадности да и воскрешение для некромантов под запретом. Неужели правда хочет стать нарушителем? Только зачем? Порадовать меня. Все же оригинальный у него подход к ухаживанию за дамами. Жаль только, что придется его разочаровать. Да нет, пока шло разбирательство, пока его прикрывали влиятельные друзья, он удрал в другое королевство. А там достать его трудновато даже для меня. Рассказывать в подробностях о случившемся совсем не хотелось. «Наверное, потому что я получила от Одана то, что мне было нужно — поддержку и заботу. Деловитую, такую толковую, своеобразную и хорошо сдобренную черным юмором. Хотя на минуту мне показалось, Одан вовсе не шутил. А большего и не нужно. Говорить, что из этой ситуации устроили настоящее разбирательство, вспоминать, сколько писем с угрозами пришло от жены и прочей родни этого друга моих родителей — Как меня едва ли не обвиняли, мол, что тут такого могла бы согласиться и не строить из себя гордую, сама виновата. Пока все это длилось, так называемый «друг родителей» быстренько перебрался в другое королевство, и след его затерялся. Иначе я бы нашла его, расспросила, и на этот раз точно спалила бы все лишнее. То, чем нельзя трясти перед приличными девушками с пожеланиями проверить их девичьи способности. Бр! однако Одана было не так просто сбить с толку. «А какое королевство?» «О Зенсе, насколько помню». Некроман задумался. Явно нехорошо задумался, а потом поинтересовался. «Знаешь, а наш король случайно не собирался идти на него с войной?» «Собирался год назад. Пришлось отговорить, потому что торговать с Озейнсей выгоднее, чем воевать». «Зря, очень зря. Сейчас я смотрю на ситуацию иначе». Новые факты, сама понимаешь. Одан заговорщицкий мне подмигнул. Нет, не поддержала его я. После всего того, что я сделала, после того, как долго мне пришлось отговаривать короля от этой войны... Да уж, тогда пришлось постараться, чтобы король отказался от своей идеи и не уничтожил одну из старых добрых союзниц нашего королевства. Я тогда особо отличилась, породив очередную волну ужасающих сплетен, о чем была бы не против забыть, Вот только Одан с удовольствием припомнил обстоятельства. «Отговаривать? Это так называется?» Он абсолютно неприлично заржал. «Вот именно заржал, а не рассмеялся. Ты забралась в его сокровищницу и пообещала все оплавить, а весь замок выжечь своим саламандром на потеху. Да ладно, это же просто золото. Что с ним стало бы?» Там было как минимум десять артефактов верховных магов, множество украшений, которым нет аналогов несколько великолепных резных сундуков, государственные ценности, мировые реликвии. Мне перечислять дальше? Не стоит. Только не забудь, что артефакты уже лет триста не работали, да и плавила я только половину. Зато, заметь, гильдия ювелиров была мне очень благодарна. Да, помню. Король лелеял планы распустить гильдию, а за счет ее средств пополнить казну. Но праздничную корону мне жаль до сих пор. «Абсолютно безвкусная и ужасающая работа», — отрезала я. «Вот что мне точно не было жаль. Более того, я гордилась тем, что рогатая страхолюдина, почему-то именуемая короной, превратилась моими стараниями в полено из золота. Там был шикарный набор камней, который позволял поднимать костяных химер. Хода наш предвкушающий зажмурился, словно эта корона попала ему в руки. Эх, такой набор, такой набор!» «Зато подданным не пришлось больше по праздникам лицезреть этот ужас. Да и вообще, если она тебе была так нужна, то мог бы и забрать...» И я, и Одан имели неограниченный доступ к сокровищнице. И не только. Как главные маги страны мы имели право потребовать абсолютно любую вещь. И если это не нарушало интересы королевства, получить ее безоговорочно и в самый быстрый срок. «Мог бы...» Но ты же понимаешь, что если пропала бы вещь такого значения, то все легко догадались бы, чьих рук это дело. Я не хотел, чтобы король понял, что его сокровищница не так уж и бесполезна. Он и без этого творит черти что, а с нужными артефактами и того хуже станет. Взять хотя бы наш брак. Нет-нет, я абсолютно не против. Один тут же спохватился, заметив, как я нахмурилась. С учетом того, что король наверняка был в курсе твоей инициации того, что произошло, то... то он действительно хотел, чтобы мы убили друг друга. Я никогда не думала о нашем браке с позиции Одена. Конечно, понимала, что он не жаждал получить такую жену, но старалась не задумываться. А ведь брак доставил ему немало проблем. Хорошо, хоть насколько я знала, у него не было дамы сердца. «Потому что если бы я зашел к тебе в комнату и, как и положено мужу, начал раздеваться...» «Сработал бы инстинкт, и я бы попыталась тебя убить. Да, король умеет пакостить. Толку ноль мозгов нет, но жизнь испортить может», — выговорила я с отвращением. «В любом случае, брак — это не навсегда, так что стоит дождаться момента, когда принц станет королем, а дальше руки будут развязаны, и мы сможем многое сделать для королевства». «Слушай, Игнис...» насколько хорошо ты знакома с древними ритуалами». Одан отводил взгляд, старался на меня вообще не смотреть, а его руки чуть дрогнули, хотя потом расслабились. Что-то мне не нравилась его реакция. «Не слишком», — ответила я, вспоминая, насколько поверхностными были многие знания в отношении любой магии, кроме боевой. «У меня же был ускоренный курс. Наше королевство тогда затевало войну». Я проходила только боевые дисциплины и общую теорию магии согласно указу главнокомандующего армии магического значения. А к чему ты спрашиваешь? К тому, что наш брак навсегда. Нас связали древней магической клятвой. Прости, что сразу не сказал. Боялся, что действительно придется сражаться насмерть. И твоей смерти как-то особо не желал. Одан не лгал. В его словах не было злости или ненависти, но чувствовалась грусть. Такая же жертва обстоятельств, как и я. Но мне все равно пришлось судорожно вдохнуть. От ощущения загнанности в угол прихватило дыхание. Хотелось крушить все кругом, а лучше сжигать. Но вместо этого я стала правильно дышать, как меня учили в академии. «Воды», — участливо предложил Оден. «Ну да, вода, пожалуй, поможет сдержать бушующий внутри пожар гнева. Противоположные стихии и всё такое...» Я выпила целый графин воды, непонятно откуда появившийся и заботливо поданный Оданом. Прежде чем смогла снова заговорить без опаски, опалить все огненным дыханием. Да, у магов огня бывают и такие проблемы с контролем. И какие перспективы? У меня, знаешь ли, были на свою жизнь чуть иные планы, да и с татуировкой. Конечно, я не сильно разбираюсь в заклятиях, но знаю, что противостояние такой древней магии, как связывание вечными узами, требует много сил. «Волнуешься?» Я не ответила, а что сказать? Не волнение однозначно. Одан сильный маг справится. Вот только маленький черычок подтачивал изнутри, намекая, что нельзя быть такой неблагодарной. Опасаюсь, что брак придется подтверждать. Не вся правда, да и не самое главное мое опасение. С моими проблемами это будет довольно трудно. «Хочешь сказать, с твоими страхами?» Одан забрал у меня из рук пустой графин. «Это не страх», — вскинулась я. «Это страх. Страх, который твоя собственная сила заложила тебе в подкорку. И пока ты не поймешь, что это именно страх, ты не продвинешься ни на шаг». Одан не кричал, не ругался не пытался что-то доказать. Возможно, именно поэтому я его послушала. «Хорошо. Что делать после того, как я признаю, что это страх?» «Бороться с ним» принимать и избавиться в итоге. Есть чудесный метод, когда неприятные воспоминания замещают приятными. То есть ты предполагаешь, что надо сделать так, чтобы ко мне заявился какой-нибудь мужчина, снял штаны, и мне стало приятно? Да я его прибью. Я его и сам прибью, — рявкнул Одан. Никаких посторонних мужчин в твоей спальне. Как тебе вообще в голову такое пришло? Я пожала плечами в ответ. А что думать-то? Переступила с ноги на ногу. Стоять надоело, как и подпирать стенку. Присядь куда-нибудь. Или, если хочешь, давай переместимся в место поуютнее. Мне здесь хорошо. Договаривай. Как ты со страхами бороться предлагаешь? Так, стоп. Под хорошими воспоминаниями ты предлагал себя? До меня начало доходить. Эх, как всегда. Надо было на свидании бегать, а не учить теорию магии. И не читать столько книг в пансионе. Глядишь, и сразу бы намёки понимала. «Точно!» «И как ты будешь это делать?» «Как тебе понравится!» Одан улыбнулся, причем так трогательно, что, будь я чуть романтичнее и помладше, растаяла бы от такой улыбки, а так лишь почувствовала, как сердце стукнуло пару раз неровно, словно ускорилось. «Хорошо, я не против», — согласилась я и прикрыла глаза. Смотреть на Одана было невозможно. Казалось, что увижу торжество или превосходство, мол, легко добился своего, — Но нет, приоткрыв глаза, я заметила лишь чуть грустное, чертовски нежное выражение. Так, словно Одан смотрел не на навязанного, а на нужного и интересного партнера. Но... но я тоже буду искать способ перебороть свои страхи. А пока... а пока давай передохнем и устроим дуэль. Через часик. Отличная идея! Но этой идее не суждено было сбыться. В открытое окно... Влетело что-то костлявое, перекувырнулась и упала Одану прямо на голову. «Это еще что?» Я с интересом смотрела, как нечто из мелких-мелких косточек шебуршится на голове некроманта, смешно перебирая лапками. Если бы это нечто не было таким странным и абсолютно мертвым, я бы посчитала его милым. «Ты про моего почтовика или про это?» Вот он потряс белым конвертом. «Сейчас узнаем, что там». «Почтовика?» «Да, подарил каждой деревне и каждому городку, что официально находится на моей территории. Если случается что-то серьезное, глава отправляет мне такое уведомление. Вот прислали, значит, случилось что-то вполне серьезное. Ты, кажется, хотел размяться?» — спросил Одан, распечатывая письмо. А потом замолчал, вглядываясь в строки и немного хмурясь.